Глава двадцать «Как мы пасли коров». «Ну и жара!» — скулила Альбинка. Мы шли по бесконечному полю. Стадо медленно спускалось к реке. Я собирала букетик из цветов, а Альбинка шла впереди с большим черным кнутом, перекинутым через плечо. Его длинная плеть бежала за нами по земле. «Не скули! Нам еще три дня продержаться!» Наступила я на кончик плети. Кнут выпал из рук Альбинки от неожиданности. «Скукота страшная! Хоть бы Айрат с Маратом приехали, что ли!» Подняла сестра Кнут и начала мотать его вокруг себя. «А они обещали?» — увернулась я. «Эй, полегче там! Девушка с Кнутом! Я к вам обращаюсь!» «Нет! Блин!» Овцы опять куда-то собрались. Ни шайтана не хотят на месте стоять. «Стоять!» — крикнула она им зычно и заправски щелкнула кнутом. Овцы вздрогнули, подняли головы и посмотрели на меня. «Им тоже жарко». «Тоже скучно, ты хочешь сказать?» «Не думаю. Они же постоянно жуют. У них мыслительный процесс. Почему же нам тогда так скучно? Среди овец всегда скучно». «На кого ты намекаешь?» «Я не намекаю». «Намекаешь», — повторила Альбинка. «Я не намекаю. Я говорю прямым текстом». «Ах ты, зараза!» — погналась Альбинка за мной, размахивая плеткой. «Ладно, среди баранов тебя устроит», — убегала от нее по пастбищу я, разгоняя своим резким бегом овец. «Те решили, что я гонюсь за ними». Овцы, сбитые в кучу жарой, не хотели никуда бежать, только недовольно блеяли и с ленивой тревогой поглядывали на девочек. «Смотри, наша Марта опять к реке собралась. Как она уже надоела! Беги, догоняй ее! Твоя очередь? Нет, твоя. Я за ней очередь не занимала. В прошлый раз я бегала, теперь ты. Пока ты споришь, она уже реку перейдет». Потом мы ее долго будем ловить, показывал на корову Альбинка. Там глубоко не перейдет. А если утонет? Если бы ты видела, как она плавает. Отец меня спросит, когда приедет, побледнела Альбинка. Она живо представила сердитого отца, убитую горем мать и альфиюшку, которой нечего мазать на хлеб. А сметана есть? Нет. Ответят ей хором все и посмотрят на Альбинку с презрением. «Чего он так долго? Обещал еще час назад быть!» «Хватит уже торговаться! Давай догонять корову!» — рванула Альбинка с места. «Подожди! Побежали вместе!» — крикнула я ей вдогонку и побежала в сторону Марты. Мы догнали Марту у самой реки, когда она уже почуяла близкую воду. Корова смотрела на нас своими большими, пьяными от жары глазами. Глаза хотели пить. «Марта! А ну-ка, пошла отсюда!» Погнала я ее к остальному стаду. Марта не сдавалась, ведь вода была так близко. «Пока не попьет, не послушается». «Ладно, пусть выпьет!» Спустились мы с ней к реке. Берег был рыхлый, и наши ноги проваливались в выл оставляя следы, которые быстро заполнялись водой. «Лишь бы не потерять кеды, как в прошлый раз!» «Да, это была умора!» «Тебе смешно, а я без кед осталась!» «Принц твой не пришел, принц твой самый лучший!» спела в стиле Иванушек Альбинка. Почувствовала себя золушкой. «Ты сегодня прямо в ударе!» «Говорила я тебе, босиком иди!» «Хватит подслушивать!» «Иди уже, пей! Только в реку не заходи!» — сказала я Марте. Марта словно услышала и рванула напрямки с берега в воду. Берег был довольно крутым, и он начал осыпаться под тяжестью Марты так, что она буквально скатилась к воде. Потом положила голову в воду и начала жадно втягивать воду. «Она сейчас всю реку выпьет! Видишь, как надувается!» — пошутила я. «Лишь бы не уплыла!» как в прошлый раз. «Нет, здесь мелко!» «Еще хуже! Попрется на другой берег!» «Слышишь, Марта, далеко не заплывай!» — крикнула на Марту Альбина. Неожиданно, с другой стороны, мирно спустилась к реке еще одна корова. Она посмотрела на нас, затем подошла к берегу, положила свою морду на воду и начала жадно ее глотать. Даже не глотать, а всасывать, как насос вот как надо культурно подходить к водопою это чья откуда мне знать может бабки зинуры да точно ее а как ее зовут бабку да зинуру рассмеялась я я про коров спрашиваю как коров зовут ты меня еще фамилию спроси и пробег пробег но ты сказанешь зорька ее зовут точно вспомнила вот это воспитание «Да, плохо мы тебя воспитали, Марта. Учись у Зорьки!» Посмотрела я с укором на Марту. Марта крутанула ушами и пропустила мои слова мимо своих. Я смотрела за ней. Ей было не до нас. Губы Марты причмокивали от наслаждения. Большие глотки утоляли жажду, заливая внутренний пожар. Будто в воду опустили мощный насос, который качал воду с огромным желанием. Вот это насос! Кажется, она сейчас всю реку выпьет. Да, сейчас пересохнет. эйх искупаться бы, пока она все не выпила. Не вздумай, здесь ил, можно по уши завязнуть. Да, Марта уже по колено. Сейчас напьется, как мы ее будем вытаскивать? Давай, выходи уже, Марта, хватит пить. Марта не слушалась и продолжала втягивать воду. Ее большая голова только покачивала рогами, отгоняя наши громкие команды и надоедливых мух. «Вот настырная!» — махала на нее плеткой Альбина. «Ты так можешь ее еще глубже загнать! Что будем делать? Ждать, пока не напьется!» Корова не слушалась. Чем мы ей только не грозили, и кнутом, и пряником, и криками, и уговорами, все бесполезно. Она не двигалась, хотя пить уже перестала, просто стояла и смотрела на нас, не понимая, чего мы от нее хотим. Потом она промычала своим раскатистым голосом. «Сейчас сюда все стадо примчится. Вот это будет веселье! Папа нас убьет! Где он сам? Уже давно должен был приехать!» «Что? Не слушается?» Не услышали мы, как он тихо подъехал на мотоцикле. «Папа приехал!» — закричала Альбина, будто это было видно только ей. Она с облегчением бросилась к нему, побросав всю ответственность. «Нет, не хочет выходить!» «У вас там все стадо разбежалось, пока вы тут с Мартой!» «Так она не хочет выходить! Чем мы ее только не пугали? Может, она застряла?» «Марта, живо домой!» — посигналил ей отец. «Наконец, Зорька!» также культурно еще раз посмотрела на нас и вдруг медленно пошла обратно. Она промычала что-то Марте и стала подниматься по берегу. И только после этого Марта последовала ее примеру и вышла из воды. «Видели?» — спросил папа. «Да!» — переглянулись мы с Альбинкой. «Зорька поняла, что с папой лучше не шутить», — шепнула я Альбинке. «Ага» только после этого начала выбираться из реки. «Нежно надо с ней, не кнутом, а пряником», чувствовал себя победителем папа. «А ты что, пряники купил?» «Купил, купил». «Ура!» — начали карабкаться мы на берег. Отец дал нам по прянику, усадил на свой мотоцикл и повез к стаду. Мы сидели впереди в объятиях отцовских рук, которые держали руль мотоцикла. Горячий ветер дул в наши довольные лица. Внутри было сладко от пряника, и нас переполняло такое понятное счастье. Впереди показалась Марта. Папа сбросил газ, чтобы не обогнать ее.